Глава двенадцатая Я вернулась домой поздним вечером. Когда я открыла дверь своей квартиры, было почти одиннадцать. Свет на кухне горел. Я прошла туда и увидела Дениса, сидящего за столом с кружкой чая. Он вскочил, как только я появилась в дверях. «Мам, наконец-то! Я весь извёлся!» Ты же обещала позвонить после посадки. Прости, забыла. Я сбросила туфли, опустилась на стул напротив него. Устала. Денис сел, придвинул мне свою кружку. Пей, я только заварил. Я обхватила кружку руками, вдыхая аромат мяты и мелисы. Тепло разливалась по ладоням, успокаивая. «Ну?» – Денис смотрел на меня с нетерпением. «Как прошла встреча? Что сказал Каменский?» Я сделала глоток, собираясь с мыслями. Он рассказал про старую историю, про проект «Тридцать лет назад», когда они с твоим отцом были партнёрами. Про то, как отец воровал деньги, и всё рухнуло. И? И Каменский его прикрыл тогда. Взял часть вины на себя, чтобы отец не сел в тюрьму. Но сохранил все документы, доказывающие вину отца. Денис нахмурился. Зачем прикрывать, если потом всё равно шантажировать? Он говорит, что не шантажирует. «Просто хранит документы на случай, если отец полезет к нему». Я допила чай, поставила кружку. А сейчас появился какой-то Соколов. Тот самый, пострадавший в том проекте. У него новое дело в Турции. Отец хочет туда попасть, но боится, что Каменский его выдаст. «Поэтому и лез через тебя». Денис молчал, переваривая. «Значит, всё закончилось?» – спросил он, наконец. Я посмотрела на сына. Он сидел напряжённый, сжав кулаки на столе, и в глазах читалась надежда. Хотел услышать, что кошмар кончился, что можно выдохнуть и жить дальше. Но я не могла соврать. Не знаю, сказала я честно. Что-то не так. Денис выпрямился. Что именно? Я встала, прошлась по кухне, остановилась у окна, глядя на ночной город. История слишком гладкая, слишком правильная. Каменский рассказывал всё как по написанному. «Каждая деталь на месте, каждый ответ готов». Я обернулась. Когда я спросила, почему он прикрывал твоего отца, он замялся. Совсем чуть-чуть, но я заметила. И Белов заметил. «Белов? Тот партнёр Каменского?» «Да, он летел со мной обратно. Сказал, что у него тоже есть вопросы» что Каменский не тот человек, который прикрывает кого-то из дружбы или благородства. Денис задумался, провёл рукой по лицу. «То есть, ты думаешь, он солгал?» «Не солгал, не договорил». Я вернулась к столу, села. Я знаю, когда мне врут. И в рассказе Каменского... Было что-то недосказанное. Мы сидели в тишине. За окном мерцали огни города. На кухне тикали часы. Я чувствовала усталость. Не физическую, а какую-то глубинную, въевшуюся в кости. «Что теперь?» – спросил Денис тихо. «Не знаю». Белов сказал, что покопается в деталях. Тихо, осторожно. Если там есть что-то ещё, он найдёт. А если найдёт, что изменится? Я посмотрела на него. Может быть, ничего, может быть, всё. С одной стороны, проблем со стороны Каменского у нас не будет. С Михаилом мы разберёмся. Осталось решить с Ритой. Денис кивнул, подошёл, обнял меня за плечи. Спасибо, мам. Мы стояли так, обнявшись, и я вдруг остро почувствовала, как сильно люблю этого высокого, взрослого мужчину, который когда-то был моим маленьким мальчиком. Иди домой сказала я, к жене и дочери. Денис отстранился. «Рита вернётся завтра. Сказала, что готова поговорить». «Это хорошо». «Да». Он помолчал. «Мам, я боюсь. Что, если она не простит?» Я взяла его за руку. «Простит, потому что любит» и потому что ты не виноват. Ты был честен с ней. Рассказал всё. Это главное. Он кивнул, но в глазах всё ещё читалась тревога. «Иди», — повторила я, «и выспись. Завтра будет тяжёлый день». Денис ушёл. Я осталась одна в пустой квартире. Приняла душ, Легла в постель, но сон не шёл. В голове крутились обрывки разговоров, лица детали. Каменский, сидящий за столом, рассказывающий свою историю. Белов в самолёте, задумчиво смотрящий в окно. Михаил, тридцать лет назад, уезжающий в командировку в Саратов. Я пыталась вспомнить, каким он был тогда. Нервным, взвинченным или обычным? Не помню. Столько лет прошло, детали стёрлись. Заснула я уже под утро, тяжело, и проснулась от звонка в дверь. Я вскочила, схватила халат. Часы показывали одиннадцать. Я проспала. Открыла дверь. На пороге стояла Рита с Соней. Рита в светлом пальто с сумкой через плечо. Соня в розовой курточке с рюкзачком в виде единорога. Ба! Соня бросилась ко мне, обхватила за ноги. Я подхватила её на руки, прижала к себе. «Привет, солнышко! Как я по тебе соскучилась!» «И я скучала! У бабули Тани есть котик, рыжий. Его зовут Персик». «Вот как!» Я посмотрела на Риту поверх головы внучки. «Проходите!» Рита кивнула, прошла в квартиру. Я опустила Соню на пол. «Иди, сними курточку. Хочешь печенье?» «Хочу!» Соня побежала на кухню. Я закрыла дверь, повернулась к Рите. Мы посмотрели друг на друга молча. Рита выглядела уставшей, круги под глазами, бледное лицо, но держалась прямо, спокойно. Денис на телефон не отвечает. А дома его нет. Он у вас? Нет, на работе. Он вчера сказал, что вы возвращаетесь. Возможно, готовится встречать. Наверное. Мы прошли на кухню. Соня уже сидела за столом, уплетая печенье. Я поставила чайник, достала чашки. Как ты? — спросила я осторожно. Рита села напротив внучки, погладила её по голове. «Нормально. Мама помогла. Много говорили. Она мудрая женщина, моя мама. Сказала, если любишь, прощаешь. Если не любишь, уходишь. Третьего не дано». «И что ты решила?» Рита посмотрела на меня прямо. «Я люблю вашего сына и знаю, что он любит меня. Что между ним и той женщиной ничего не было. Я бы почувствовала». Она помолчала. «Но мне нужно время, чтобы снова научиться ему доверять». Я кивнула. «Это правильно». «Елена Андреевна, я хочу, чтобы вы знали. Я не злюсь на вас. Вы сделали то, что должны были. Защитили сына. Я бы на вашем месте поступила так же». Я чувствовала, как комок подкатывает горлу «Спасибо, Рита. Это много значит». Она улыбнулась слабо, но искренне. Чайник закипел. Я заварила чай, разлила по чашкам. Мы пили молча, каждая думая о своём. Соня щебетала что-то про котика Персика, про то, как он ловил мышку под диваном. Я смотрела на них и думала о том, как хрупко всё, что мы строим. Один неверный шаг, одна ложь, и всё рушится. Но если есть любовь, если есть желание сохранить, можно восстановить. По кирпичику, медленно, терпеливо. Я тоже так делала после развода. Строила свою жизнь заново. И у меня получилось. У Дениса и Риты тоже получится. Рита Соней Ушли через час. Я осталась одна. Убрала на кухне, оделась. Попыталась поработать за компьютером, но мысли разбегались. Я смотрела в документы и не видела цифр. Слышала только голос Каменского, повторяющий «Мы были друзьями, я дал ему второй шанс». «Почему?» «Зачем?» Телефон зазвонил около шести вечера. «Детектив». Я ответила. «Елена Андреевна». Голос Стрельникова глухой, напряжённый. «Да, слушаю. Вам нужно знать. Михаил узнал, что вы были в Москве». Сердце ухнуло вниз. «Откуда?» Не знаю. Может, кто-то видел в аэропорту, может, у него свои источники. Но он знает, и он в ярости. Я видел его сегодня утром. Он выходил из офиса одного юриста. Лицо было...» Стрельников помолчал. «Будьте осторожны, Елена Андреевна. Очень осторожны». «Спасибо, Игорь Семёнович». Я отключилась и села на диван, сжимая телефон в руке. «Михаил знает. И что он теперь сделает?» Я набрала Дениса. «Мам, твой отец знает, что я встречалась с Каменским». Пауза. «Откуда?» «Неважно. Денис, будь осторожен». Не встречайся с ним, если он позвонит. И Рите скажи. Хорошо, мам, а ты? Я справлюсь. Просто будьте начеку.